Одновременно оно сделалось менее уязвимым для традиционной критики, ориентированной на борьбу с теми религиозными идеями и представлениями, реакционность и антинаучность которых слишком очевидны. Модернизация укрепила и позиции русской православной церкви в современном христианстве, проявив готовность не просто сотрудничать с представителями других конфессий, а пытаясь совместно с ними найти взаимоприемлемые решения спорных вероучительных проблем, Московская патриархия вывела современное русское православие из состояния конфессиональной самоизоляции и повысила его авторитет в международных христианских сферах. Укрепился престиж русской православной церкви как в векоминическом движении, так и в католическом мире. Поэтому официальные инстанции Московской патриархии, ставшей на пути религиозного модернизма, выражают готовность продолжать процесс обновления русского православия. Патриарх Пимен из Верхов призвал богословов, возглавляемых им в церкви и впредь прилагать неослабные усилия к разработке наиболее актуальных богословских вопросов современности и приближать их к запросам жизни. С другой стороны, модернизация расшатывает вековечные устои религии и церкви, казавшиеся незыблемыми, обесценивает многие религиозные ценности, считавшиеся абсолютными, и тем самым порождает смятение в умах и сердцах верующих, что ведет к возникновению и усилению кризисных ситуаций же в силу условий церковного обновления идеологам русского православия труднее отстаивать и защищать один из основополагающих принципов религиозного сознания идею богоустановленности церкви и богооткровенности религии. Правда, современные богословы и церковные проповедники стремятся внушить верующим Буду в православии, как богочеловеческом институте, меняется лишь его человеческий компонент, а божественный якобы сохраняется в неизменности. Однако верующие, видя, как сегодня отвергается то, что вчера освящалось, как ломается считавшееся незыблемым, не могут не проникнуться сомнениями относительно неземного происхождения религиозного учения. Иначе говоря, модернизация русского православия, обновившая его в соответствии с требованиями времени, не сводит эту конфессию в разряд чисто земных образований и тем лишает её мистического покрова, ореола сверхестественности. А такое неизведение, будучи осмысленным верующими, развенчивает религию и церковь в их глазах, пробуждает в их сознании скептицизм и сомнения. В результате религиозного модернизма и под его прямым влиянием возникло разномыслие среди священнослужителей и богословов Русской православной церкви, вызванное отсутствием единого понимания того, каким должно быть современное русское православие и как ему следует относиться к другим конфессиям. Кроме того, модернизация религии может спровоцировать в церковной среде экстремистские настроения стремление форсировать данный процесс, желании довести его до логического завершения, что угрожает возможностью возникновения нового раскола по типу старообрядческого или обновленческого. Осознавая внутреннюю противоречивость последствий модернизации русского православия, богословско-церковные круги Московской патриархии стремятся смягчить нежелательные для церкви издержки данного процесса. Для этого ими предпринимаются акции двоякого рода. Во-первых, авторы богословских статей и церковные проповедники всячески преуменьшают глубину и масштабы обновления современного русского православия, характеризуя данный процесс как следствие саморазвития религии и церкви. Прихожанам стараются уверить, что модернизируется не содержательная сторона религии и церкви, а лишь их форма. Во-вторых, внимание верующих акцентируется не на новых компонентах модернизированного религиозно-церковного комплекса, а на старых традиционных. Церковное руководство старается привить духовенству и прихожанам православных храмов